А в четырнадцать лет после смерти отца он заменил его по службе. Почти пятнадцать лет прослужил Иван в нижних чинах. Лишь когда исполнилось двадцать девять, его произвели в подпоручики первый офицерский чин. Несмотря на малограмотность, он имел ясный ум, преотлично знал службу, а, пребывая в писарях, Набил на сочинительстве служебных бумаг руку, овладел слогом. Боевое крещение Иван Скобелев получил в сражении против наполеоновских войск в Пруссии. Ближайшие начальники отметили его воинскую доблесть, сноровку. В войне против Швеции в 1807 году за боевые отличия он удостоился золотой шпаги Ордена Владимира. В бою осколком ядра ему оторвало три пальца правой руки. Сильно контузило. Однако это не помешало Скобелеву принять предложение Николая Николаевича Раевского ехать на Балканский фронт. Там он вновь отличился при штурме крепостей Силистрии и Шумлы, за что был отмечен орденом Анны. Раны давали знать, и в 1811 году по состоянию здоровья Ивана Никитича уволили из армии в чине капитана. С превеликим трудом отставной служака Иван Скобелев устроился в петербургскую полицию квартальным надзирателем. И тут нес службу старательно, честно, как он говорил, по и сердцу. Тогда же произошел случай который спустя год сыграл в его жизни значительную роль. Летом в императорском дворце произошла кража. У цесаревича Константина Павловича пропали алмазные знаки ордена Иерусалимского. Кто похитил, неизвестно, но за их сохранность отвечал камердинер Рудковский. «Не найдешь сгною», — пообещал цесаревич. Рудковскому хоть в петлю от таких обещаний. Кто ту пору ему повстречался квартальный надзиратель Скобелев. Без особой надежды на помощь рассказал он о своем горе. Но «Ну, где я найду эти триклятые алмазы? Но, ну, по Иван Никитич, потому же делу квартальных собирает частный пристав полицейского участка. Ройте носом землю, на знаки найти. Не то всем не поздоровиться. Иван Никитич не ведал, с чего начать. Хуже, чем на войне. Там неприятель в одной стороне. Иди, непременно нарвешься. А здесь неведомо, кого подозревать. Но ему повезло. Случайно узнал, что одному скупщику краденого приносили висюльки из алмазов. Скобили к нему, так и эдак признавайся, где алмазы. Кто приносил? Скупщика на скупчика на Микени не проведешь. Не знаю, Ваша честь. Запамятовал господин хороший. Мужик-то был, Альбаба. Кажись, мужик. Какой он из себя? И где алмазы? Да у него же, Ваша честь. В околотке Ивана Никитича жило немало дельцов, плутов, пьяниц домошенников. Да мошенников. Но кто из них грешен? Нелегким был поиск. но, Наконец нитки удалось таки ухватить, А дальше весь клубок и размотал, Добыл алмазные знаки. Дал сигнал Рудковскому, Что все, мол, в порядке. Тот не замедлил примчаться. Увидев по кражу, Бросился Ивану Никитичу на шею. Выручил от беды. Век помнить буду, проси за услугу, что пожелаешь. Ничего не надо, сделал доброе дело и хорошо. Все-таки Рудковский не остался в долгу. Пришел черед просить помощи Скобелеву. Раны давали о себе знать, Иван Никитич часто болел, и это пришлось начальству не по душе. Его уволили без пенсиона. Тяжелое наступило время, хлебнув вдоволь нужды, все, что имел, продал.